Вершина Кабандай. Считалось, что расстояние от Хитокаты до деревни Хибара составляет 6 ри. Сноска. Ри — японская мера длины, около 4 километров. Если выйти из Хитокаты в 8 утра, то даже не особенно спеша доберешься до Хибары часам к 2 или 3 пополудни. Самый трудный участок — за деревней Осио, через перевал с тем же названием, где нужно карабкаться сперва вверх, а потом вниз по каменистой тропе среди скал. Впрочем, по ней каждый день проходит вьючной лошади, так что для крепкого, сильного мужчины преодолеть ее — дело пустяковое. Вся тамошняя дорога была частью тракта, который соединял Вакаматсу с Йонедзавой, проходя через Китакату и Хибару. В наши дни после появления железных дорог его совсем забросили, но в середине эпохи Мэйдзи, если быть точным, 13 июля 1888 года, когда мы вышли из Китакаты, на тракте было оживлённо. В окрестностях Хибары обитало много резчиков по дереву, так что поток в ючных лошадей перевозивших в Окамоцу деревянные заготовки для лакированной посуды, никогда не иссекал. Мы отправлялись в экспедицию с настроением самым беззаботным, будто на отдых. Я служил тогда в податной инспекции. При этих словах вам, возможно, представляется мелкий чинуша, который безжалостно выколачивает из народа деньги. На самом же деле, теперь меня верно назвали бы землеустроителем. В те времена Взиманием налогов ведали уездные управы, и они раз в два года измеряли площадь полей в приписанных к ним поселениях, чтобы рассчитать сумму начисляемого налога. Именно это землеустройство, или, проще говоря, замеры полей, и входило в мои обязанности в Китакате. Впрочем, города Китаката тогда не существовало, а территория, где он находится, занимали сёла Адацуки и коараи между которыми протекала река Тацуки. Уездная управа, где я служил, располагалась в Адацуки. Целью экспедиции, о которой пойдет рассказ, было определить площадь возделываемых земель в нескольких небольших деревнях, разбросанных у подножия горы Бандай с северной стороны. Со мной отправились двое сослуживцев — Тамакити и Кинзи. Томыкити был старше меня, возрастом уже под 50 седоватый, щуплый. На него всегда можно было положиться. Тощие ноги, торчавшие из-под подоткнутого подола юкаты, на первый взгляд казались немощными, но на самом деле способны были шагать по горам и долам без устали, так что никому не удавалось за ним угнаться. Кинзи же был молчаливым, мрачноватым парнем лет тридцати. Он тоже ходил в юкате с подоткнутым подолом и плетенных соломенных сандалиях. Я единственный выглядел как настоящий землемер в узких темно-синих рабочих штанах, куртке и с запасной парой соломенных сандалий на поясе. Хотя я в свои 28 был из них самым молодым, у меня имелись и знания, и определенный опыт — так как еще в 20 лет я работал землемером в Йокогаме у иностранцев. Именно поэтому в управе меня, несмотря на возраст, поставили начальником». Томы разумеется, в геодезии смыслил мало. Он сперва пришел в управу как паденный рабочий, но со временем, помогая в землемерных работах, стал постоянным членом бригады и сам себя уже воспринимал таким образом. Кинзи был новичком, нанятом в Китакате на должность песца специально для этой экспедиции. Почерк у него и правда был красивый. Наша командировка должна была продлиться дней десять, и, планируя её, мы себя не обидели, отведя достаточно времени на отдых. В первый день требовалось добраться из Китакаты в Хибару, путь был нам хорошо знаком. Сочтя, что если прибудем на место назначения и не примемся за работу сразу, жители деревни посмотрят на нас косо, мы не торопились, останавливаясь по пути в придорожных чайнах и даже вздремнули в тени деревьев, добравшись до перевала. Наш писарь Кинзи, который за месяц до этого женился, начинал клевать носом всякий раз, как присаживался, и Тэмэкити постоянно его поддразнивал. Летняя жара ещё только вступала в свои права, так что, шагая пешком, я быстро покрывался испариной, но на привале сухой ветер холодил кожу. Недаром это время года считалось в тамошних краях самым приятным. В тот год сезон дождей затянулся, вплоть до начала июля ясных дней почти не было. Погода стояла переменчивая, и крестьяне боялись за урожай, но как раз ко времени нашей экспедиции, наконец, установились солнечные дни, и после долгих недель пасмурной хмури воздух казался особенно свежим. А яркая зелень в долинах и на склонах, и высокое без единого облачка синее небо радовали взгляд заставляя с удовольствием предвкушать наше путешествие. До деревни Хибара мы добрались около 4 часов дня. По пути было одно происшествие, впрочем, едва ли заслуживающее такого названия. Мы спустились с перевала Осио и зашагали по дороге вдоль обрывистого берега реки Хибара, когда столкнулись с одетой как паломница женщиной, шедшей навстречу. Она, ничего не говоря, вдруг преградила нам путь и так замерла, что-то бормоча себе под нос. Разобрать ее слов мы не могли, но, подходя ближе, прислушались. — Обратно идите, обратно, туда нельзя! — в полголоса повторяла она. Уже немолодая, по виду лет сорока, она, как полагается паломнице была в сером хлопковом одеянии, с такими же серыми рукавниками и обмотками на ногах, в соломенных сандалиях с гамашами и с колокольчиком в руках. Смуглое, усеянное возрастными пятнами лицо казалось упрямым и недобрым, а взгляд, которым она нас сверлила, был необыкновенно пристальным. Мы с Кинзи обошли ее, не удостоив вниманием, но Тамакити сделать этого не удалось». Куда он не поворачивал, она вставала у него на пути. Только после двух или трёх попыток он кое-как проскользнул сбоку и нагнал нас, ворча что-то про сумасшедших, от которых нигде нет покою. Тем не менее, он, казалось, никак не мог выбросить женщину из головы. Мы уже отошли довольно далеко, а Томакити всё оборачивался назад, приговаривая, что она продолжает на него пялиться, и это, мол, плохая примета». Несмотря на происшествие, однако, в первый день нашей экспедиции мы были в прекрасном расположении духа, хотя бы потому, что на время избавились от скучных обязанностей в управе. Несколько раз мы ощущали подземные толчки, один раз, когда мы были на мосту, и я увидел, как он, дрогнув, слегка сдвинулся в сторону. Мост этот был капитальным, неподвесным. «Трясёт», — заметил Тамакити. Ей сам почувствовал, что тряхнуло довольно сильно. К землетрясениям мы за последний месяц привыкли. Даже в Китакате они случались по разу или два в день, так что мы уже перестали обращать на них внимание. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, сумасшедшая обратилась к нам не случайно. Не отмахнись мы от нее, поверни обратно. Ужасная трагедия обошла бы нас стороной, и каждый верно смог бы и дальше жить отмеренную ему жизнь. Но, увы, человек — существо ограниченное и оттого не способен заглянуть даже на мгновение вперед. Мы зашагали дальше, не осознавая, что идем навстречу собственной гибели и с каждым шагом приближаемся к вратам ада. Как я упоминал ранее, Деревня Хибара возникла вокруг почтовой станции на тракте Йонадзава и насчитывала тогда 50 с лишним домов. Прежде её называли Хенокияти, что значит «долина кипарисов». Они в изобилии росли в окрестностях, деревня стояла в распадке в окружении кипарисового леса. Если говорить о географическом положении, то это было отдалённое поселение на склоне горы Токасоне, к западу от горы Адзума и к северу от горы Бандай. Ровных участков там мало, и возделывать землю почти невозможно, так что край это в самом буквальном смысле суровый и бесплодный. Местные жители в основном зарабатывали на жизни тем, что вытачивали болванки для лаковых изделий, заготавливали лыка да перегоняли вьючных лошадей. В деревне Хибара имелось три постоялых двора — Если идти из Китакаты прямо на северо-восток, то, преодолев хребет, по которому проходила граница уезда, через три ри можно было достичь Цунаги в провинции Удзен, а еще через три ри города Йонетзава. Так что Хибара, несмотря на малый размер и удаленность, не была полностью чужда цивилизации и просвещению. За несколько лет до нашей экспедиции ее по пути В Йонетзаву -э и Ямагату посетила группа борцов Сумо во главе со знаменитым Адате. Когда человек из деревенской управы отвел нас на ночлег, и мы принялись снимать соломенные сандалии у входа, то заметили большую вывеску с надписью «Добро пожаловать, борец Одате, по по-видимому, оставшуюся с тех времен. Сами мы, однако, на следующий день собирались сойти с Йонедзавского тракта и направиться перпендикулярно ему, строго на юг, чтобы, углубившись в густой лес, покрывающий северный склон горы Бандай, следовать вдоль реки Нагаса. К деревне Хибара относились три крохотных поселения. Хасона на расстоянии полутора ри, насчитывающая семь дворов, и Осава, еще одним ри дальше, насчитывающая двадцать и Акимота. Деревушка Осава располагалась у самого подножия горы Бандай. Расстояние оттуда до горячих источников Наканою и Каменою на склоне составляло не более одного ри, включая подъем в гору. Далее также в одном ри от Асавы, если идти вдоль склонов горы Бандай на северо-восток, находилось поселение Акимота с двенадцатью дворами. Именно там, в Хасона, Асаве и Акимота и требовалось провести замеры полей. В Хибару, где стояло деревенское управа, мы могли попасть в любое время так что ее решили оставить на потом, а пока воспользоваться коротким промежутком между окончанием сезона дождей и наступлением летней жары и побывать в трех крохотных деревушках, затерянных в лесной чаще. В тот вечер мы побывали в деревенской управе в Хибаре, и было решено, что оттуда нам в помощь отправятся трое — Харутара, Кумэ и Синсю. Имя Синсю показалось нам странным, но раз уж все его так называли, мы тоже последовали общему примеру. Харутара и Куме было за 60. Первый — добродушный человек с крупными ушами, которые согласно поверью, сулят удачу, смахивал на отошедшего отдел зажиточного землевладельца. Второй, Куме, выглядел полной его противоположностью, с запавшими глазами и выступающими скулами на упрямом, желчном лице, казалось, шагнешь не так, и не будет конца его ворчанию. Что да, Син тот был маленьким, ловким, человечком неопределенного возраста, то ли 30, то ли 40, с наровистым в работе и с хорошо подвешенным языком. В управе он, кажется, один ухитрялся сделать все. Втроём они должны были сопроводить нас на место и посодействовать, чем нужно во время землемерных работ. Эпоха Мэйдзи с ее реформами началась лишь за 20 лет до описываемых событий. И простой люд по-прежнему считал налоги чем-то вроде беспричинных поборов. Именно поэтому даже того, чтобы обмерить наделы у каких-то сорока дворов, нужно было так много людей. Рано утром, 14 июля, то есть на следующий день, мы в шестером отправились в путь из деревни Хибара. Местные Харутаро, Кумэ и Синсю оделись так же, как Тамэкити и Кинзи, подоткнутые палы юкаты, повязанные на голову платок, обмотки на ногах и соломенные сандалии. Мы уже выходили из гостиницы, когда случилось первое за день землетрясения необычно сильне мы кинулись на улицу а с нами высыпали и служанки за деревней мы перешли по мосту на левый берег реки нагасы дальше дорога поворачивала на юг галичным пляжам называемым каменные отмели не успели мы дойти до них как снова тряхнуло не сильно словно бы остаточный толчок недавнего землетрясения мы на мгновение замерли Но ничего вслух не сказали. Между галькой и валунами, в высохшем русле реки, по которому мы шагали, там и сям проросла трава. От камней под лучами утреннего солнца поднималась марево напоминая, как жарко станет в разгар дня. Наблюдая за этой дрожащей дымкой и ощущая под ногами колебания, Я вдруг остро почувствовал, что даже самой земле нельзя доверять, и мне на мгновение стало не по себе. Впрочем, уже в следующий момент я выбросил это из головы. Стоило пройти каменные отмели, как гора Бандай с тремя вершинами, а Бандай, то есть Большой Бандай, Кабандай, то есть Малый Бандай и Акахани предстала перед нами во всем своем великолепии. В ней чувствовалось суровая мощь. Ей прежде много слышал о том, как живописно она с северной стороны, но действительность превзошла ожидания. Склоны горы, вплоть до каменных отмелей, покрывала густая, почти первозданная лесная чаща, в которой смешались огромные кипарисы, дубы, вязы, пихты, клёны. Ближе к подножию лес менялся. В нём начинали преобладать красная сосна, ольха, тополь, берёза. Так или иначе, выглядело это море деревьев весьма впечатляюще. Тут я вспомнил о том, что где-то в этой непролазной чаще таятся три деревушки, которые нам предстоит посетить. Казалось почти невероятным и в чем-то пугающим, что даже здесь ухитряются жить люди. Перед деревней Хессона дорога разделялась на две – Одна вела к подножию горы Адзума, другая — к подножию горы Бандай, куда нам и было нужно. Свернув направо, мы вскоре оказались у сложенного из длинных бревен моста, по которому перешли на правый берег реки нагаса С моста наш местный спутник син заметил движущихся по берегу лягушек. «Вон там, глядите, между большим камнем и тем поменьше!» — воскликнул он, и мы, посмотрев в указанном направлении, действительно увидели целую лягушачью армию, так много что и не сосчитать. Они не останавливались ни на секунду, каждая, едва коснувшись земли, прыгала снова. Разумеется, выбора у них не было, сзади поджимали остальные — Тем не менее, в их перемещении чудились странные сосредоточенность и целеустремленность. Все мои спутники и Тамэкити, и Кинзи, и Харутаро, и Куме и Синсю были, казалось, заворожены необычным зрелищем и некоторое время стояли, глазея на лягушек и обмениваясь удивленными возгласами син сказал, что весной, когда растает снег, лягушки собираются группами для спаривания, но чтобы всем скопом сниматься с места, такое, мол, он видит впервые. Тут Куме заявил, что лет десять назад наблюдал на этом же самом месте сражения между лягушками. Должно быть, и сейчас у них случится спор с сородичами выше по течению, вот они и выступили в поход. «Ладно, пошли уж». — вмешался Тамакити. — Вы тут языками чешете, а дело-то стоит. Его слова, наконец, привели нас в чувство, и мы, будто очнувшись от наваждения, продолжили путь. До Хасона мы добрались уже после десяти утра. Семь дворов, теснящихся на пятачке между горами Хатимори и Кенгамины, по правде говоря, даже на деревушку не тянули. Располагались они к северу от горы Бандай, в самом узком месте долины, стиснутой с востока и запада другими горными пиками, так что она уже почти напоминала ущелье. Мужчины здесь по большей части делали из дерева посуду и прочую утварь. В каждом дворе имелась небольшая мастерская размером с курятник, где стояли простые токарные станки с ручным приводом. «Землю обрабатывали в основном женщины. Когда мы пришли в деревню, никого из них не было видно, все трудились в поле. Тамакити вместе с одним из местных жителей отправился на склон за деревней, чтобы получить общее представление о здешних участках, мы же коротали время за разговорами со стариком-лесорубом. Меж тем землю вновь тряхнуло. Дождавшись возвращения Тамакити, Мы собрали мужчин деревни чтобы обсудить, как будем проводить измерения через несколько дней. После этого мы покинули Хасона и двинулись дальше. Стоило чуть отойти от деревни, как горы расступились, и перед нами вдруг открылась панорама. Широкая равнина, гора Бандай над ней и протянувшиеся в обе стороны, на восток и на запад, череда невысоких холмов. Дорога теперь разошлась с руслом реки Нагасы, вдоль которого мы шагали так долго. Один ри от Хасона до Асавы пролегал среди густого девственного леса и представлял собой скорее тропинку, чем дорогу. Мы проходили места, вроде имевшие названия, например, Киомагихару и Абути, но ни единого дома там не было, только обозначение на карте. В Киемогихаре мы встретили компанию из нескольких мужчин и женщин, спустившуюся с горячих источников на склоне. Это была супружеская пара лет 50, их младший сын лет 15-16, женщина лет 30, сестра жены, а также два парня-проводника из Сиабары, деревни по соседству с Хибарой. Семья рассказала, что они приехали из Ниагаты поправить здоровье на горячих источниках камяною, но решили вернуться домой на неделю раньше, в горах творится что-то неладное. Муж, бледный и болезненный с виду, лишь угрюмо помалкивал, зато жена говорила взахлеб, нервно и с истеричными нотками, ее словно распирала изнутри. Она сообщила, что за последние несколько дней В источниках Каминою вдруг резко упал уровень воды, что само по себе было странным, но что еще страннее, из расщелин в скалах все сильнее шел белый пар. Из источников Наканою ниже по склону вода не ушла, но уже дня два-три как стало настолько горячей, что и окунуться невозможно. К тому же изнутри горы раздается гул, с каждым днем громче и громче. Нынче утром гудело так, что гора, казалась вот-вот взорвется, а до и после того снова трясло. Их семья, мол, каждый год приезжает сюда лечиться, но ничего подобного раньше не видела. Уж, наверное, это неспроста. Из тех, кто там был, некоторые испугались, как мы, и тоже решили вернуться. Но мир большой, люди разные, нашлись и те, кто наоборот. «В гору поднимался», — заключила женщина. По её словам, на источнике Каминою оставалось человек тридцать, у Наканою — около двадцати, и ещё столько же на самых нижних источниках Симаною. Один из их проводников добавил, мол, уж десять лет люди судачат, что гору Бандай вот-вот прорвёт. И покуда это не случилось, но теперь... Неравен час может и прорвать. А еще, мол, накануне ночью дождь шел. А в пруду Нумано-Тайра воды нет, будто вся впиталась. Оно вроде и страшно, а вроде и ничего, а может обойдется. Да только, наверное, раз уж гора Бандай так раздухарилась, то и впрямь неспроста. Все это паренек, сильно запинаясь, изложил на местном диалекте. По виду его было непонятно, тревожится он или нет, но именно эта путанная речь и выдавала в нём страх. «Чур меня, чур!» — заключил он и, поторопив спутников, поспешно увёл их прочь. Слово «прорвёт», которое использовал проводник, означало извержение вулкана, когда взрывом сносят вершину горы, и местные жители часто употребляли именно его, говоря про гору Бандай. От разговоры с семьёй торговца из Ниегаты мне стало не по себе, но мысль о том, что мы направляемся к той самой горе, от которой они бежали, меня почему-то не напугала. Меж тем добродушный Харутара через несколько тё вдруг изрёк. «Давно я живу на свете, но столько змей, как сегодня, ещё никогда не видел, ни к добру». Надо сказать, я и сам обратил на это внимание. Но, будучи в тех краях впервые, не особо задумался. Кто знает, может, змеи просто водятся здесь в изобилии. Покидая Хасона, я заметил нескольких, переползавших через дорогу, подняв голову. И всякий раз на привале, стоило мне присесть передохнуть, сквозь заросли беззвучно скользили длинные силуэты. Но если Харутара, человек местный и не склонный к пустой болтовне, об этом говорит, Значит, наверное, дело серьезное. Вслед за Харутара вступил икуме «Про змеи ничего не скажу. А горлицы и фазаны сегодня прямо расшумелись. С чего бы? Я сам охотник. И вот что, обычно птицы так не суетятся», — произнес он, недоуменно скребя в затылке. «А ведь мы вчера на подходе к перевалу встретили ту странную паломницу, и она сказала... Испуганно, запинаясь, пробормотал кинзи до этого весь день почти не раскрывавший рта. Сбоку неожиданно вмешался Тэмэкити. «Киэн, не болтай глупостей!» — резко прикрикнул он, что на мягкого Тэмэкити было совсем не похоже. Только Синсю сохранял полнейшую безмятежность, ничуть, казалось, не тревожась о происходящем. «И гора иногда гудит!» «И змеи с птицами на новые места перебираются. Что ж с того? А вы такую суету поднимаете, что, Харутара, того и гляди, опять удар хватит, а у Куме последние волосы повылезут», — смеялся он. Только тогда я понял, что добродушная невозмутимость Харутаро проистекала из замедленности реакции после апоплексического удара, что до Куме тот носил короткий ёжик, И после слов син я, впервые присмотревшись, заметил там и сям на рельефном черепе блестящие безволосые островки. В Осаву мы попали около часу дня. название деревушки в то время писали разными иероглифами с разным смыслом. И какие из них правильные, никто толком не знал. А все потому, что в управе чиновники вели свои книги, как Бог на душу положит. Впрочем, большого значения это, пожалуй, не имело, ведь речь шла о затерянной в горах деревушке из двадцати дворов и двух сотен жителей, которые жили в тени горы Бандай, созерцая ее каждый день. Во всяком случае, и сами местные обитатели, и люди сторонние знали это место как деревню Осава, чтобы ее название не значило. Мы попросили подыскать нам место для ночлега, после чего… Раз солнце было еще высоко, решили сходить в деревню Акимота, находившуюся в одном ри к северо-востоку. Там мы собирались предварительно осмотреть поля и поговорить с обитателями деревни, чтобы на следующий день приступить к замерам. Возле деревни Осава река Нагасе почти под прямым углом поворачивала на восток и, обогнув гору Бандай, впадала в озеро Инавасира у ее южного склона. Каменистые галечные берега были весьма живописны. Выйдя из осавы, мы вновь двинулись вдоль реки и на полпути Кокимото достигли места, где в Нагаса впадает река Оно, после чего русло расширяется и горный поток превращается в довольно крупную реку. Ещё через половину Ри мы дошли до места слияния с речкой Агура. Вдоль неё — в двух-трёх тё от Нагасы и располагалась деревушка Акимота, крохотное поселение из тридцати дворов. От Осавы до Акимота склоны горы Бандай плотным зелёным ковром покрывает густой лес, но пейзаж нельзя назвать однообразным, у подножия раскинулась равнина, где, как обычно, бывает в гористых районах, Там и сям вздымаются невысокие холмы, местами увенчанные березовыми рощицами. Кое-где пролегли полосы высоких выше человека зарослей тростника и осоки, какие увидишь только в этих краях. На всем пути из Хасона в Осаву мы любовались горой Бандай с тремя ее вершинами, словно прильнувшими друг к другу. Кабандай в центре, Акахани справа и Абандай слева. Теперь, однако, облик ее совершенно изменился. Казалось, мы смотрим на другую гору. Четвертая вершина, Куси-Гамины, раньше видневшаяся слева поодаль, воссоединилась с остальными, и все четыре отчетливо вырисовывались на фоне неба через равные промежутки. Этот вид на гору Бандай тоже был по-своему прекрасен. В одном из крестьянских домов в Акимота нас угостили чаем, и мы, сидя на веранде и девясь непривычному пейзажу, обсудили предстоящие на следующий день землемерные работы. Тем временем произошло очередное слабенькое землетрясение. Хозяин дома заметил, что, раз трясет так часто, в Асаве все наверняка переполошились, а потому лучше нам не возвращаться туда и заночевать в Акимота, где безопаснее. Тут мы впервые услышали, что в Осаве, оказывается, недавно пересохли колодцы. Кроме того, толчки там ощущаются особенно сильно, а из-под земли раздается странный гул. Потому, мол, жители Осавы последние 10 дней в панике даже работать не могут, и в каждом доме идут споры «уезжать или оставаться». Деревня Акимота, как и Осава, находилась у самого подножия горы Бандай, но Осаву, в отличие от неё обвивали отходящие на север отроги Юдзерисава, Кабукасава, Абукасава. Казалось, что в случае извержения именно она примет на себя основной удар, и жители Акимота наблюдали за тревогами соседей так же, как смотрят на чужой дом, горящий за рекой. После этих историй нам тоже расхотелось ночевать в Асаве, помимо всего прочего, казалось неуместным обременять своим присутствием людей, которым и так неспокойно. Но поскольку мы уже уговорились о ночлеге, было решено в тот день вернуться в Асаву, а потом подумать, что делать дальше. Дойдя до места, где сливаются Нагаса и Она, мы заметили впереди пару необычно одетых молодых людей. Даже на расстоянии было понятно, что они не местные. Мы шли быстрее и вскоре их нагнали. Это были молодые парень и девушка, лет двадцати с небольшим, по виду горожане. Юноша, одетый в повседневное кимоно без гербов, но с европейским зонтиком в руках, походил на студента. Девушка, белокожая, с пухлыми щёчками, прикрывала юное личико шалью. Прическа и кимоно в тонкую полоску были того фасона, какие можно встретить только в Токио. Я спросил, куда они держат путь и юноша объяснил, что они идут к источникам камяною. Однако одежда и скромный багаж пары — у девушки был единственный узелок с вещами — совсем не подходили для путешествия, даже для короткой поездки на воды. син переспросил, неужто они и впрямь направляются к камяною в таком виде, и когда они планируют туда добраться? Но ни парень, ни девушка не нашлись с ответом. Похоже было, что они понятия не имеют, нигде находятся источники, никогда как до них добраться, нисколько времени это может занять и словно бы бесцельно бродят вокруг горы Бандай. Я предложил молодым людям вместе с нами остановиться на ночлег в деревне Осава, и мне пришлось едва ли не принуждать их силой, но я был уверен, что в их сомнамбулическом состоянии это будет лучшим решением. Девушка колебалась и, похоже, хотела, чтобы ее спутник отказался, но тот был не так стоек и позволил себя уговорить. По дороге в Осаву пара то и дело отставала, и нам приходилось останавливаться, чтобы их подождать. В такие моменты я невольно обращал внимание на девушку и не мог ею не любоваться. Она не была какой-то необыкновенной красавицей, но в лице, походке, малейших жестах сквозили Удивительная чистота и невинность. Я был поражен тем, что в нашем мире может существовать такое прелестное создание. Когда мы вернулись в Осаву, син поговорил с хозяевами, и ночлег для наших новых попутчиков быстро отыскался. Поселили их в одном доме со мной, в то время как пятеро моих спутников разместились по соседству. Принять традиционную ванну мы не могли, ведь колодцы в деревне пересохли, но в обоих домах нас встретили с большим радушием. Обитатели деревни Осава и впрямь были сильно напуганы странным гулом и частыми подземными толчками, и как будто подбадривали себя таким образом. Казалось, чем больше людей собирается под одной крышей, тем спокойнее себя чувствуют хозяева». Обе семьи, и та, где остановился я, и та, что приютила моих сослуживцев, были чрезвычайно многочисленными и состояли из нескольких поколений, от детей до стариков. Впрочем, не только в Осаве, но и в Хасона и Акимота это, похоже, было делом обычным. Восемь-девять детей в семье никого не удивляли. Дома были устроены схожим образом. Земляной пол у порога, за ним большая площадью в 20-30 татами комната с деревянным настилом и открытым очагом. Сноска. Татами. Традиционное японское покрытие на пол, представляющее собой плетеную из тростника циновку, набитую рисовой соломой и одновременно мера площади для жилых помещений, равная примерно 180 на 90 сантиметров. В глубине дома еще две комнаты, гостиная, застланная циновками, примерно восемь татами величиной, и кладовая. Они были отделены друг от друга раздвижной деревянной дверью. Гостиная выходила на передний двор, кладовая — на задний, и в обеих имелись небольшие веранды. Мне постелили в гостиной, молодой паре, в кладовой. Хозяйская семья устроилась в большой комнате у очага. «Перед тем, как лечь спать, мы все вместе с хозяевами собрались у огня, где нас накормили ужином. Во время трапезы хозяин и его жена поведали нам, что этой зимой выпало особенно много снега, но весной он растаял необычайно рано, что в начале месяца кто-то из жителей деревни Цутида ходил рубить ореховые деревья и, услышав из-под земли странный треск, словно ломались гигантские сучья, бежал оттуда в панике» что 15 апреля в 9 вечера из горы Бандай вырвался в небо сноб синего пламени, а через минуту-другую прогремел мощный раскат грома, похожий на выстрел гигантской пушки. Всё это они рассказывали с искренней тревогой. Дети слушали очень внимательно, не отрывая глаз от родителей, а когда начинал говорить «я», с тем же вниманием поворачивались ко мне. Юноша с девушкой помалкивали — как будто погруженные в собственные мысли, что мне не слишком нравилось. Когда с ними заговаривали, они коротко отвечали, но сами в беседу не вступали. Пока мы ужинали, явился еще один гость, мужчина, который, по его словам, в полдень вышел из Хибары. Мол, давно хотел пройти этим путем и, наконец, решился. Впрочем, он громко сетовал на неудобства, мол, и дорога плохая, и крюк большой. Снимая у порога соломенные сандалии, он пустился разглагольствовать о своих злоключениях и показался мне сперва человеком развязным и неотёсанным, но после, когда он вошёл в дом, моё впечатление переменилось. Это был торговец, крепкий мужчина лет сорока и, на удивление, приятный собеседник. Расспрашивать его не пришлось, он сам был рад поговорить о себе. Родившись в одной из деревень с южной стороны горы Бандай, Он в молодости отправился в Осаку, занялся там торговлей рыбными колбасками, комабока и преуспел, сколотив небольшое состояние. Теперь он впервые за долгое время возвращался на родину, чтобы устроить пышные поминки по умершим родителям и тем самым поразить односельчан. Таков был его замысел. Добираться до деревни у южного склона горы Бандай было бы разумнее со стороны Инавасера. Так путь был бы и легче, и короче. Но наш гость когда-то пообещал себе пройти через Хибару и в этот ясный день после долгих дождей наконец исполнил своё намерение. В этом, похоже, отразилась вся его натура. Человек предприимчивый, самоуверенный, склонный покрасоваться, но одновременно добрый, честный и упорный, благодаря чему и преуспел. До его прихода разговор шёл в основном о горе Бандай и тех непонятных и пугающих делах, что там творятся, но с появлением торговца настроение изменилось, и у очага зазвучал смех. Тем не менее, даже за это время мы один раз ощутили подземный толчок и дважды услышали гул. Землетрясение было слабым, Но, видимо, страх уже пустил корни так глубоко, что перепуганные малыши со слезами вцепились в родителей. Гул, о котором все толковали, показался мне воем ветра. Во всяком случае, я понял, что на протяжении дня он звучал не раз. От гула дети ко взрослым не бежали, но застывали в напряженном ожидании, и я, видя их погасшие улыбки, вдруг почувствовал, как тяжело стало на сердце. Той ночью после ужина и мы, и хозяева сразу легли спать. Торговец Камабока устроился в одной комнате со мной и уснул мгновенно и крепко. Не успел он коснуться головой подушки, как раздался его громкий храп. Задремал и я, но спал чутко и вскоре проснулся. Едва открыв глаза, я услышал шорох. Похоже, в соседней кладовой кто-то пытался осторожно отодвинуть створку окна. Звук утих, Но тут же повторился, чтобы опять замереть. Створку двигали постепенно, но с большим упорством. Я напряг слух и уловил звуки шагов по татаме и шорох одежды. Стало ясно, что молодые люди вышли на веранду. Что-то подобное я подозревал с того момента, как лег в постель, потому верно и проснулся сразу. Как бы то ни было, я не мог дать ему уйти. Не раздумывая, я раздвинул окно и босиком выбрался в сад. Луна сияла до того ярко, что на улице было светло, как днём. Я разглядел даже прожилки на листьях, растущей у дома, нандины. Обойдя дом, я очутился на заднем дворе и оттуда, по узкой тропинке, начинавшейся возле колодца, вышел на луг. Метёлки тростника и стебли травы серебрились в лунном свете, сколько хватало глаз, а вдали я заметил силуэты молодых людей, уходящих в сторону горы. Бежать за ними я посчитал излишним, поэтому только ускорил шаг — Когда я был от них в половине тё, они обернулись, и я сердито окрикнул. «Вы куда собрались, глупые?» Девушка рванулась было прочь, но тут же сдалась и, закрыв лицо рукавом, разрыдалась в голос. Юноша глядел совершенно беспомощно. С того момента, как я их окликнул, он будто оцепенев, не проронил ни слова. Его спутница успела переодеться. Теперь на ней было темно-фиолетовое кимоно, которое в лунном свете еще больше подчеркивало белизну кожи. Похоже, этот наряд она выбрала специально, чтобы в нем свести счеты с жизнью. — Мы не можем жить дальше, — сказала она умоляющим голосом, подняв ко мне залитое слезами лицо. Слушать это я не собирался, и, велев им возвращаться в дом, первым двинулся по тропинке обратно. У колодца на заднем дворе я вымыл ноги, и пара последовала моему примеру. Обувь моя стояла у входа, поэтому я шагнул в кладовую, которая служила им спальней, и уже оттуда прошел к себе. Из-за перегородки еще какое-то время слышались приглушенные женские рыдания, но я, решив не обращать на них внимания, вскоре провалился в сон. На следующее утро... 15 июля я проснулся от громкого гула из-под земли. Было почти 6 утра. Это я знаю точно, потому что торговец Камабока тоже проснулся, вынул откуда-то большие золотые часы и, поднеся их к свету, пробивавшемуся сквозь щели между ставнями, громко объявил время. Спать никому из нас больше не хотелось. Поэтому мы раскрыли окна и, усевшись на веранде, закурили сигареты свежий утренний воздух холодил кожу меж тем в кладовой тоже открыли ставни зашевелились и хозяева большой комнате всех разбудил подземный гул впрочем для крестьянского дома час был не такой уж и ранний соседи через дорогу тоже проснулись и я видел как там во дворе завязывая соломенные сандалии разговаривают о чем то Тэмэкити и харуттара вскоре появились и остальные куме Кинзи и Синсю, все собирались приступить к работе. Я еще не успел позавтракать, поэтому решил, что нагоню их позже. Пока я бездумно смотрел на товарищей, Томыкити обернулся и, заметив меня, махнул рукой, давая понять, что они пойдут вперед. Один за другим все скрылись со двора куме Харутара, Томыкити, Синсю, Кинзи. Примерно через полчаса вышли из дома и мы. Я, торговец, Камабока и молодая пара, которая собиралась совершить двойное самоубийство. Девушка была в том же фиолетовом кимоно, что и ночью, и я начал злиться, значит, эти двое опять за свое. «Я собираюсь в Акимото, идемте со мной, там я найду провожатого, чтобы вас отвели, вы на Васера. велел я тоном, не допускающим возражений. Юноша слегка кивнул, девушка же так и не подняла головы. Мне в тот момент подумалось, что ему умирать уже расхотелось, а она все продолжала цепляться за свою безумную идею. Или, быть может, парень изначально не слишком этого желал и просто пошел на поводу у подруги, которая сумела даже притащить его в горы. При этой мысли ее упорство вдруг показалось мне очень трогательным. Мы отправились в путь по той же дороге вдоль реки Нагаса, которая вчера привела меня и моих спутников в Акимота. Погода была не хуже, чем накануне, в синем небе над головой не было ни облачка. Через пару тё мы дошли до небольшого горного ручья, стекавшего с кабука -Савы. Оттуда одна тропа уходила в сторону Акимота, другая — вверх по течению к деревне Нагасака. Торговец Камабока простился с нами на этом перекрёстке и свернул на тропу, забиравшую немного вверх, сквозь густые заросли низкорослого бамбука, скрывавшего его по пояс. Он остался в белой рубашке, сложив кимоно в узел фуросики, а дорожную сумку закинул на плечо и шагал торопливо, так что белая рубашка быстро затерялась среди зелени. Сам я, сопровождаемый упорно молчащей парочкой, направился к месту слияния речек Нагаса и Она. Вскоре мы заметили на холме возле дороги деревенских детишек. Человек десять, самым младшим было лет по пять-шесть, старшим около десяти. Видимо, они всей гурьбой пришли сюда играть. Школы поблизости не имелось, а для того, чтобы помогать по хозяйству, они были еще слишком малы. В это время года шелковичные черви требуют много хлопот, так что взрослые наверняка были заняты, а ребятню отослали из дома, чтобы не мешали. Вот они и бродили целыми днями по округе. Стоя на вершине холма, дети с любопытством глядели на нас. Я тоже засмотрелся на них, и мне пришло в голову, что там, возможно, есть и малыши из той семьи, у которой я только что останавливался на ночлег. Крестьянские ребятишки похожи друг на друга, но мне почудились на холме те, кто вчера дрожал от страха у очага или молча вслушивался в подземный гул. Разумеется, я не знал, где чей ребенок, но решил просто поискать знакомые лица и, если найду, окликнуть и поздороваться. Ровно в этот момент все и случилось. Было 7.40 утра. Я почувствовал, что земля пришла в движение. И толчки были не похожи на предыдущие. Теперь всё буквально ходило ходуном. Я инстинктивно присел на корточки. Раздался чудовищный, жуткий рев. Не знаю, был ли то звук землетрясения или извержение вулкана, но он, казалось, поднимался откуда-то из самых недр земных. Девушка рядом со мной потеряла равновесие и упала на колени. Я попытался встать, но последовал новый толчок, бросивший меня обратно на землю, так что пришлось опереться на руку. Я стал искать глазами детей, но их не было видно. Наверное, тоже пригнулись. Над холмом клубами стояла пыль. Подземные толчки пока утихли, но я, уже наученный опытом, поднимался осторожно. Парень рядом помог подняться девушке. Тут я заметил, что на вершине холма начали появляться детские головы, одна, потом другая. Когда показались все, я услышал детский голос, который, громко нараспев, закричал «Что за бум? Сделай бум!» Еще несколько детей подхватили, оглушительно завопив «Что за шум? Сделай бум!» Я отчетливо видел, несколько детей стояли лицом к горе Бандай и выкрикивали эти непонятные слова во все горло. «Что за шум? Сделай бум!» Да, именно так. Не успел утихнуть этот странный хор, то ли песня, то ли вопль, как раздался оглушительный взрыв. Меня отбросило на целый Кэн вправо и силой впечатало в землю. Сноска. Кэн. Японская мера длины — около 180 восьмидесяти сантиметров. Громовые раскаты звучали вновь и вновь, земля тряслась, не переставая. В какой-то момент я глянул на гору Бандай и успел увидеть, как в небо взметнулся столб огня и дыма, в считанные мгновения поднявшись в два раза выше самой горы. Ее и правда прорвало, и одна из вершин, Кабандай, взлетела на воздух. Разумеется, узнал я об этом лишь позже. Как мне удалось спастись? Сам не ведаю. Словно в тумане мне вспоминается жуткая картина. По северному склону, сметая густой лес, что покрывал предгорье, стремительно несется поток камней и грязи. В нем мелькнуло что-то фиолетовое, словно клочок бумаги или ткани, который взлетел в воздух и, через мгновение упав, растворился в грязи. Когда именно, где именно это случилось? Все происходило будто в сумерках, камни и пепел сыпались сверху, закрывая солнце так, что нельзя было разобрать, день сейчас или уже вечер. В панике я бросился по берегу реки Она наверх к возвышенности севернее Акимота и лишь потому спасся от неминуемой смерти. Сверни я в другую сторону и оказался бы под грязевым потоком, который не оставил бы от меня мокрого места. Всего через час после того, как гору Бандай прорвала деревни Хасона, Осава и Акимота оказались погребены под толщей грязи и камней глубиной в несколько дзё. Сноска. Дзё. Японская мера длины – около трёх метров. Как вам наверняка известно, эта участь постигла не только деревни на северном склоне, но и часть поселений на восточном. О катастрофе опубликовано множество подобных отчётов, и мне, человеку простому, нечего к ним добавить – И все же мне хотелось рассказать о своем опыте, о том, что я видел собственными глазами и чего вы не найдете в докладах геологов. Что за шум? Сделай бум! Этот детский крик, исполненный отчаянного, безнадежного вызова самой горе, до сих пор стоит у меня в ушах. Напоследок добавлю одно. Согласно официальной статистике, во время катастрофы погибло 477 человек. Уверен, что к ним нужно добавить еще как минимум троих. Если в память о жертвах будут проводиться поминальные церемонии, я надеюсь, что в число поминаемых войдут души безымянной молодой пары и торговца комабока Деревни Хасона, Осава и Хибара теперь лежат на дне Большого озера, образовавшегося, когда реку Нагаса в среднем течении перекрыл массив камней и глины. Деревня Акимота покоится на дне другого озера. Сам я после катастрофы ни разу не посещал тех мест, и, вероятно, никогда этого не сделаю. Каким бы прекрасным ни оказалось новое озеро — Едва ли я смогу видеть его без содрогания, и едва ли когда-нибудь осмелюсь вновь пройтись у подножия горы Бандай.